ВСТРЕЧА С МЕЧТОЙ 3060 год. Месяц хлеба. Архипелаг Калуапели, Остров Кихиан. С чего он вступается за честь дочери Радиса, — удивился Ник, когда его брат поднялся из-за стола в таверне, за которым они сидели вдвоем, И, повернувшись к рядом компании матросов, тихо, но твердо чеканя каждое слово, сказал «Заткнитесь сейчас же! Она вам не девка. Ее зовут Лилани Торо». Матросы уставились на Нейта в недоумении. Они только что весело гомонили, обсуждая традиционную награду, которую Радис обещал каждый год к тому, кто выиграет гонку Роха. Десять золотых кракенов и возможность предложить его дочери руку и сердце. С кракенами было все ясно, а вот дочь Радиса вызывала живой интерес. Она вошла в пору невесты несколько лет назад, но до сих пор неизменно отклоняла предложения, сделанные ей победителями гонок. Почти все считали, что вторая часть награды — лишь формальность, уступка традициям и церемониям, которые появились много лет назад. Никто не мог припомнить, когда в последний раз дочь Радиса принимала бы предложение победителю гонок, разве только Хайна, вышедшая замуж за Паори Храброго, обычного альбатроса, выигравшего гонки Роха и ставшего впоследствии Радисом, Унием, а затем и вовсе Нуллом всего народа Аланкеев. Единственным нулом родом из альбатросов. Обычно искатели приключений не любили заниматься делами, требующими усидчивости, чтения множества бумаг и принятия решений по таким скучным вопросам, как хозяйство, торговля или управление. Но это случилось так давно, что история Паори и Хайны стала легендой. А в легендах нередко приукрашивают правду ради того, чтобы взволновать сердца слушателей, дать им веру и вышибить из них слезу. Так что никто не поручился бы, что Паори и впрямь выиграл гонки Роха, а Хайна принимала его предложение. Собственно, никто не поручился бы, что Хайна вообще существовала на самом деле. «Да!» Почти все считали, что возможность сделать предложение дочери Радиса лишь ни к чему не обязывающая дань древним традициям. Даже сами победители. И тем не менее, каждый год, когда гонки Роха завершались, сердца зрителей всегда замирали в предвкушении. А вдруг в этом году случится невероятное, и дочь Радиса даст согласие победителю. Поменяйте мое слово!» — разглагольствовал один из моряков, размахивая полупустой кружкой. «Еще год-другой, и отец больше не позволит ей отказывать тем, кто делает предложение. А то попросту сам сговорит девку с сынком какого-нибудь Радиса и дело с концом. Так-то оно надежней, ведь никогда не знаешь, какая шваль окажется победителем гонок». «Например, ты, да?» — дружно заржали его приятели. «Да пошли вы!» — пьяно обиделся тот. «Я вам говорю, что если она снова откажет в этом году, отец точно ее с кем-то сговорит. Ведь если с этим делом затянуть, перезреет девка, и тогда на нее уже никто не позарится. Даром, что дочь Радиса». Именно в этот момент... Молча сидевший за соседним столом кабака Нейт неожиданно поднялся и вмешался в их беседу. «Ну, положим, Лелани!» — повернулся к нему матрос и пьяно икнул. «Тебя-то что? Или ты собираешься делать ей предложение и заранее выучил имя? Но ты поспешил. Для этого сначала надо выиграть гонку. А тебе, плевок пены, это не светит!» Сидевшие за столом приятели захохотали. Нейт сжал кулаки, и желваки заиграли на скулах. Разумеется, морякам был прекрасно виден кулон в форме пираны его шеи, что висел поверх ожерелья из перламутровых ракушек. И тем не менее, для них он по-прежнему не альбатрос, а плевок пены, выходец из низшего, самого презираемого круга Аланкеев». — Похоже, пенное прошлое будет преследовать их с братом еще долго. Если вообще не всю жизнь. — Их шестеро, — тихо напомнил Ник, вставая рядом с братом плечом к плечу. — И что? — сквозь зубы процедил Нейт. — Потрено каждого из нас, — деловито отозвался старший брат, закатывая рукава куртки. Он не понимал мотивов Нейта, но это было неважно. Братья всегда стояли друг за друга горой. «Так что на моих не зарься!» Пьяная компания притихла, глядя на двух молодых мужчин с нахмуренными бровями, перебитыми носами и взглядами бешеных бездомных псов. За их спинами братьев Дес называли «выскочками», припоминали, что еще совсем недавно они были в пене, но мало кто осмеливался бросать оскорбления им в лицо и еще меньше решались с ними связываться. Все знали, что братья не терпели обид и мгновенно отвечали на них кулаками. Причем бились они каждый раз, словно в последний. Отчаянно, на отмаш, на смерть. Впрочем, иначе мальчишки-сироты и не смогли бы в свое время выжить в пене. Несмотря на то, что матросов было шестеро, а братьев лишь двое, Более трезвые товарищи поволокли своего приятеля назад со словами «Простите, он просто пьян, не слушайте дурака». «Простить?» — зло процедил Нейт. Он тяжело дышал и явно не хотел оставлять это дело так. «Они извинились. Остынь!» — тронул брата за плечо Ник. Нейт неохотно сел на место, но продолжал сверлить матросов бешеным взглядом до тех пор, пока те не убрались вон из кабака. — А теперь объясни, что тебя так задело, — потребовал Ник, когда пьяная компания наконец вывалилась за дверь. — Вряд ли то, что они уверены, будто нам не победить в гонке Роха. Так считают все, не только они, даже наша собственная команда. — И пусть считают, — мотнул головой Нейт. И по узкому лицу расползлась кривая улыбка. — Тем приятнее будет их всех разочаровать. — Согласен, — кивнул Ник. И все-таки, почему ты так взвился из-за дочери Радиса? Тебе-то что с того, как они ее называют?» Нейт замкнулся, как моллюск в раковине. Ник покачал головой, цокнул языком, глотнул из кружки, сделал выводы и, наконец, присвистнул. «Значит, вот оно как!» «Если скажешь, что я дурак, получишь в нос», — мрачно предупредил Нейт. «До моего носа тебе еще надо будет дотянуться», — хмыкнул Ник. «И все-таки любопытно. Почему именно она?» «Но ее высокое положение в круге тебе плевать», — рассуждал он. «Как и на ее преданное. Получается, ты попросту влюбился?» «Но с чего? Ты ничего о ней не знаешь и видел ее всего пару раз». «Да, она красивая, но красивых много. Так почему именно она?» Нейт очень долго отмалчивался. «Она добрая!» — наконец, нехотя сказал он. Ник задумчиво побарабанил пальцами по краю стола. Было удивительно обнаружить, что он, оказывается, чего-то не знает о своем брате. Они всегда были вместе с тех самых пор, когда он после долгих скитаний все же отыскал Нейта на маленьком, но густонаселенном острове Аколону знаменитого архипелага Торичес. За годы, проведенные среди пены, Отбросов Аланкеев, они научились понимать друг друга с полуслова, а чаще и вовсе без слов. Ник всегда знал, о чем Нейт думает и что чувствует. Тем более неожиданно было узнать, что его младший брат оказывается влюблен, и не в кого-нибудь, а в дочь самого Радиса. А что не дочь Уния, не удержавшись под он? Да что Уния метил бы сразу на дочь Нулла. Правда, не знаю, есть ли у него дочь». Нейт бросил на брата мрачный взгляд из-под лобья. «Мне дочь Нулла не нужна. Мне нужна Лилани». «Ладно», — решил зайти с другой стороны Ник. «Ты же понимаешь, где дочь Радиса и где мы». «Но мы теперь альбатросы», — возразил Нейт. «Мы выходцы из пены, и об этом всегда будут помнить», — сказал Ник. «Для Радиса и рядовой Альбатрос — это недостойный кандидат, а уж с нашим происхождением». «Я это понимаю», — ответил брат, — «именно потому и хочу выиграть гонки Роха. Раз я не могу похвастаться происхождением, то буду своими поступками доказывать, что я достоин». Ник кивнул, невольно признавая аргумент брата. «Победа в гонках Роха и впрямь приносила почет и уважение». Она могла бы помочь отмыться от пены даже таким, как они. По крайней мере, хотя бы частично отмыться. «Значит, вот почему ты решил участвовать в гонках», — протянул Ник, запоздало сопоставляя факты. «А я-то гадал, чего это тебе приспичило. Выходит, не ради того, чтобы хорошенько заработать. Ты хочешь сделать Лилане предложение». Нейт скованно кивнул. Ему было явно неловко говорить на эту тему. «Но приз — не рука дочери Радиса, а только возможность сделать ей предложение», — напомнил брат. «И потом ты же понимаешь, что это лишь дань традиции. Вот уже много лет ни одна дочь Радиса не приняла предложение победителю гонок. Я понимаю», — сквозь стиснутые зубы процедил Нейт. «Тогда я не понимаю», — Представь, что ты — это она. Ты бы принял предложение незнакомца, которого впервые в жизни видишь. Да еще и если это кто-то вроде нас, без роду, без племени. Да ты на роже наши перебитые посмотри. Красавцами ни тебя, ни меня не назовешь. Собственно, глядя на тебя, она скорее испугается и побежит обратно к мамочке. На что ты рассчитываешь? Нейт вздохнул. — Она добрая, — повторил он что ты заладил доброе добрые откуда ты знаешь может она избалованная и капризная дура мгновенный удар в челюсть ник пропустил зашипел потер ноющую кость подбородка и плеснул брату в лицо остатками пива из своей кружки а затем заехал ему в ухо остыл может теперь объяснишь спросил он когда тот отфыркиваясь утер лицо. — Она не такая! — упрямо мотнул головой Нейт. — Я знаю! — Откуда ты можешь это знать? — начал терять с Ник. — Она же с тобой ни разу не говорила, не считая того единственного раза на церемонии, когда нас приняли в круг. Да и то лишь произнесла ритуальную фразу. А это не тянет на разговор. — Нет, она со мной говорила, — огорошил брата неожиданным ответом Нейт. Ник удивленно смотрел на брата. Холодные серые глаза Нейта потеплели и затуманились от воспоминаний. Нахмуренный лоб разгладился, жесткие и резкие черты всегда замкнутого лица смягчились. Нейт словно снял щит, которым закрылся от мира. Таким Ник последний раз видел брата еще в далеком детстве, когда они счастливы и безмятежно жили всей семьей на Диасе. Как же давно это было! Словно и не с ними вовсе! — И когда же это она с тобой говорила? — недоверчиво спросил Ник. — Не может быть, чтобы он не знал. С тех пор, как он отыскал брата, они всегда были вместе, всегда рядом. Он не мог пропустить момент, когда Нейт встретился с дочерью самого Радиса. Шесть лет назад на Акалону.